И у Бунина отец проиграл большое состояние в карты. И с молодой Иван Алексеевич тоже служил в Орловском земстве, и тоже статистикой. Более того, именно в Орле в 1891 году вышла его первая книга-стихотворение, напечатанная в типографии газеты «Орловский вестник», в которой молодой Бунин работал с осени 1889 года. Работал кем попросит: корректором, автором передовых статей, театральным критиком. Как же Бунин был удивлен, когда Баленский сказал ему: "А я ведь тоже печатался в Орловском вести, в котором память о вас живо сохранилась, как о талантливейшем авторе". Бунина это заявление расстроило.